Глава 12. Центр события. Авиабаза «Неллис», штат Невада. 8 июля. 08.50. Джек поднялся в 4 утра и до сих пор изучал личные дела своих новых подчиненных. Оказалось, его отдел находился не в столь плачевном состоянии, как он думал в самом начале. Некоторые из ребят были поистине достойны восхищения. О работе сержанта Мэнденхолла отзывались высшей степени положительно. Этого парня вполне можно было отправлять на курсы подготовки офицерского состава. Столовую наполняли служащие из разных отделов. Джек заметил в толпе знакомое лицо. Сара Макентайр, увидев майора, подавила зевок и взмахнула рукой. Джек кивнул в знак приветствия и вновь сосредоточился на работе. Папку Мэндон Холла он отложил в сторону, на стопку личных дел Эверита и пяти других человек, которым предстояло войти в состав поисковой команды в случае, если обнаружат место крушения. Рядом с этой стопкой высилась другая, перечень оборудования, которое следовало получить в отделе материально-технического снабжения. Наиболее интересным Джеку показалось хранившееся глубоко под пустыней оружие и прибора ночного видения. Его предшественник знал толк, по крайней мере, в том, что необходимо для проведения здешних операций. Коллинз же об этом еще не имел четкого представления. Не сомневался он в одном. Место происшествия наперво следовало обезопасить. Сара с чашкой кофе в руке направлялась к выходу, а, заметив, что на нее смотрит майор, снова улыбнулась. Джек поспешно отвернулся, Пробежав утреннюю милю на беговой дорожке и приняв душ, Коллинс в чистом синем комбинезоне вошел в компьютерный центр. В его отсутствие позвонила Элис и оставила сообщение, что им необходимо встретиться. Остановившись в нескольких шагах от порога, майор обвел оживленное помещение внимательным взглядом. Просматривая документы, он то и дело задумывался о том, как продвигаются дела по поиску летающей тарелки. У пультов управления трудились специалисты в белых халатах. Другие спешили куда-то с распечатками в руках. На стенах висели большие плоские экраны. На каждом столе стояло по компьютерному монитору. Самый крупный экран с высокой разрешающей способностью располагался посреди белой пластиковой стены. На нем пестрела цветная карта западной части Соединенных Штатов. Отдельные пункты были соединены сплошными линиями в сетку. От Панамы к Мексике тянулась пунктирная линия. В месте пересечения с границей Нью-Мексико она расходилась в нескольких направлениях. Майор обратил внимание на то, что на территории штата линии обозначались не черточками, а крошечными вопросительными знаками. На других экранах высвечивались необработанные данные и снимки разных мест в пустыне, передаваемые на наземные станции со спутников. За одним из столов Сидел Найлс. Он смотрел на большой экран, точно загипнотизированный. Ого, судя по всему, доктор Комптон воспользовался всеми мыслимыми и немыслимыми связями и залез в долги, которые будут раздавать до следующего века. Привлечь к этому делу столько К.Э.Ч. 11, сказал Эверетт, входя вслед за Комптоном. Вы угадали. Управление национальной безопасности продемонстрировало неслыханную щедрость, ответил Пит Голдинг. Директор компьютерного центра, стоявший неподалеку и набиравший на клавиатуре какие-то коды. коллинс взглянул на настенные экраны. «Место крушения не обнаружили?» «Нет!» Голдинг снял очки и потер глаза. «Там, где, согласно нашим расчетам, должна была рухнуть чертова тарелка. Ее не оказалось!» «Может, она вообще не приземлилась?» — предположил Карл. Голдинг хмуро посмотрел на него, внезапно развернулся и зашагал прочь. «Не обижайтесь на пита», сказала возникшая будто из-под земли Элис. «Они с Найлзом смертельно устали и с раннего утра на взводе». «А вы выглядите очень даже бодро», заметил Коллинз. «Старые не так остро нуждаются в продолжительном сне, как молодые». «Не лучше ли доктору Комптону и мистеру Голдингу сделать перерыв и поспать», проговорил Эврит. Элис посмотрела на Найлза и чуть склонила голову набок она прекрасно знала какое впечатление произвели на него документы полученные от сенатора сейчас ему необходимо быть здесь вам джентльмены пора бы привыкнуть к мысли что мы находимся в состоянии боевой готовности никогда прежде центр не работал в режиме столь высокой секретности и ни к одному другому событию не подключались все отделы найти место крушения наша первоочередная задача все остальное «Отошло на задний план!» «А где сенатор?» — спросил Коллинз. Элис улыбнулась. «Спит! Личная помощница велела ему отдохнуть!» Она подмигнула, прошла на середину зала, внимательнее посмотрела на данные со спутника, отображавшиеся на экране, покачала головой и вернулась на прежнее место. «Порой он ворчит и бушует, зато знает, кому можно доверять дела!» «В этот раз, боюсь, им с президентом, достанется от комитета начальников штабов по полной программе. Все, кому известно о нашем существовании, полагают, будто мы ничего не смыслим. Наверняка против нас восстанут все наши давние враги». Какое-то время они стояли молча. Найлз, за чем-то толкуя, внезапно повысил голос. «Вот почему я попросила вас обоих прийти сюда», — сказала Элис. «Не нравится мне все это». Заметив Джека, Карла и Элис, Найлс тотчас замолчал, поднялся по ступеням и протянул Элис распечатку. «Пожалуйста, подумайте, можно ли тут что-то предпринять!» Элис стала просматривать данные, а директор быстро объяснил Эвериту и Колинзу: «Сокин -сен Вчера работал с новой системой и наблюдал действия тарелки в реальном времени! Согласно Европе, нашей сверхсовременной компьютерной системе!» Он сделал себе копию полученных сведений. Найлс покривился, снял очки и обвел собеседников хмурым взглядом. «Рис! Исчез! Не пришел сегодня и не дал о себе знать! Джек! Его нужно найти! Причем немедленно! О том, что у него на уме, даже задумываться не хочется!» Он надел очки, недовольно крикнул одному из работников компьютерного центра, что предполагаемые места крушения — Обследует без должной тщательности. Повернулся и взглянул на Коллинза. «Я серьезно, Джек. Плохи наши дела!» Элис проводила отбежавшего директора сочувственным взглядом. Еще раз пробежала глазами распечатку, сняла очки и задумчиво посмотрела на Эверита и Коллинза. Потом внезапно прошла к свободному столу, села в большое вращающееся кресло, выдвинула ящик. Пошарила внутри, задвинула его, проделала то же самое с другими ящиками и, наконец, нашла то, что искала. Наблюдавшие за ней офицеры обменялись недоумёнными взглядами. Не исключено, что Рис работает на очень опасного врага. Он занесён в список подозреваемых, как, впрочем, и практически все, у кого есть доступ к компьютерному центру, – сказал Эверетт. Насколько я понимаю, для него не характерно прогуливать работу. — спросил Джек. Элис помолчала, глядя на темный монитор отсутствующего Риза. — Вообще-то само по себе, это не слишком удивительно, но у него есть комнаты на территории комплекса, а сообщения о чрезвычайном положении разослали всем. Он должен был увидеть его, если бы он был на месте. Она повернулась в кресле. — Боюсь, Риз, доставить нам массу неприятностей. Найл справ, надо срочно его разыскать. Элис включила монитор, набрала на клавиатуре последовательность команд и протянула Коллинзу распечатку, которую дал ей Найлз. Джек взглянул на лист бумаги. На нем был список временных интервалов и нечто похожее на компьютерные коды. Это последние команды, введенные в машину Риза. Сотрудник не вышел на работу, покинул территорию базы и не вернулся. В подобных случаях мы первым делом проверяем компьютер. Коллинз передал распечатку Эверетту. Тот быстро просмотрел ее. «Более того», — сказала Элис, поднимаясь, «все телефонные звонки из нашего комплекса фиксируются, разговоры записываются. Похоже, мистер Рис, пользуясь доступом к секретным данным и своим положением в компьютерном центре, блокировал прослушивающее устройство и куда-то позвонил из Ковчега. Он надеялся, что не оставит никаких следов, но пытаться одурачить Найлза и Эпита Голдинга Пустая трата времени. Им потребовалось всего лишь три минуты на уничтожение защиты жесткого диска. Согласно полученным данным, она взмахом руки указала на монитор. Удалось выяснить, что Рис сделал из клуба два звонка. Первый якобы на домашний номер в Лас-Вегас. Там живет одна женщина. С ней встречался наш сержант. Второй звонок был сделан будто бы тоже на домашний. Видалью, штат Калифорния. Элис подняла телефонную трубку и набрала какой-то номер. «Пригласите, пожалуйста, сержанта!» — сказала она и положила трубку. «Я попросила старшего сержанта Бейтмана из Центра безопасности кое-что сделать для нас с помощью Европы XP-7, новой системы Крей, о которой упомянул Найлс. Через некоторое время, приглушенно шипя, раздвижные двери компьютерного центра открылись и пропустили сержанта внутрь, Он сразу направился к Элис, остановившись и заметив Коллинза и Эверита, встал на вытяжку. «При других обстоятельствах я обратилась бы непосредственно к вам, Джек, но вы еще толком не разобрались с возможностями своего отдела. А задание крайне важное, его следовало выполнить срочно. Надеюсь, благодаря сержанту Европе у нас появилась точка отчета в поисках Риза. Однако сначала, пожалуйста, выслушайте, как ее обнаружили» вдруг вам покажется что мы действовали неверно колин смолчи кивнул и перевел взгляд на сержанта вот что удалось выяснить мэм произнес тот протягивая или папку лучше расскажите своими словами я за сегодняшнее утро пересмотрела столько документов что если возьму в руки еще один сержант посмотрел на джека мы проверили оба номера с помощью агентства национальной безопасности оказалось что в действительности Никто из них из Невады не звонил. То же самое подтвердили в AT&T, в Спринте. И те люди, что проживают по этим адресам. В общем, мы зашли в тупик. Наш умник ухитрился надежно зашифровать, исходящие из клуба звонки. Потом нам в голову пришла мысль проверить установленные в ковчеге мониторы системы безопасности. Сержант протянул майору компьютерный диск в футляре. Помог доктор Каммингс из отдела фоторазведки. Коллинз отдал диск Элис, она вставила его в компьютер Риза и прикоснулась к появившемуся на мониторе заголовку «Раз, ковчег, Риз», что означало «Расследование по делу Риза в ковчеге». На экране возникло изображение Риза, подходящего к одному из платных телефонов. Он вставил карточку в приемное устройство на боковой панели черного аппарата, набрал номер, а по окончании разговора вышел из бара камера запечатлела даже то что перед уходом рис о чем то переговорил с барменом что черт возьми все это значит покачал головой карл сержант кивнул на монитор самое главное нам помог узнать доктор каменс на экране началась та же самая запись изображение внезапно замерло и стало увеличиваться внимание сфокусировалось на клавиатуре и нажимающие металлические кнопки пальцы риза Мы обработали этот кусочек на Европе и спросили у системы, какие номера набирал Риз. Сержант указал на монитор, где застыла картинка крупным планом. Риз, покрытый сеткой тонких линий, подходил к телефонам. Европа приступила к выполнению задания. Сначала мы подумали, что система неправильно поняла команду, но она превзошла все наши ожидания. По изображению Риза побежали строчки зеленых цифр. Вдруг он снова задвигался и вошел в телефонную кабинку. Сетка перемещалась вместе с ним, подстраиваясь под положение его тела. Результаты компьютерных подсчетов постоянно менялись. Как только Риз стал набирать номер, телефонную клавиату покрыла вторая сетка, красная. Возникли другие последовательности цифр. На пальцах Риза и клавишах появились крошечные, указывающие в разные стороны стрелочки. Доктор Каменск объяснил, что происходит. По его словам, Европа начала с того, что вычислила размеры самого Риза, рост, примерную длину руки и так далее. Потом, используя чертежи телефонной будки, определила ее высоту и расстояние от пола, на котором находится клавиатура. Потом сопоставила все эти показатели с данными Риза. Но настоящая работа началась в тот момент, когда он стал набирать номер. Цифры на экране. Теперь проносились с такой скоростью, что было невозможно проследить, как производятся вычисления. Как только РИС набрал номер, прекратились и подсчеты. Тут открылось новое окошко, в нем возникло более сотни телефонных номеров. Коды некоторых совпадали, основная же масса выглядела так, будто их выбрали наугад. Европа сократила количество номеров до 114, вычислив параметры движения Риза сопоставив их с относительным расстоянием до верха телефонной будки и проанализировав расстояние между клавишами, на которые он нажимал. «Но ведь из 114 — это слишком много, сержант!» Эверетт взглянул на Коллинза. Тот, догадавшись, к чему все идет, улыбался. «Система воспользовалась перекрестными ссылками!» «Совершенно верно, майор!» Изображение на мониторе сделалось зеленоватым. Запись опять стала воспроизводиться с того момента, когда Риз подошел к кабинке. Внимание сосредоточилось на увеличившихся пальцах Риза и на клавиатуре. Как только он убрал руку, несколько кнопок засветились красным светом. Открылось новое окошко, в нем появилось шесть телефонных номеров, а красный свет клавиатуры — поблек. «Компьютер определил пятна жира, оставленные пальцем Риза», — сказал сержант. Кнопки с жировыми пленками в тускло освещенном зале блестели по-особенному, и компьютер решил, что нажимали именно их. «Все равно не так-то просто выбрать из предложенных номеров нужный», — заметил Эверик. Этот этап прошел без особых затруднений. Европа взяла первые 114 номеров, полученных в результате вычислений, сопоставила их с шестью номерами оптической развертки, используя перекрестные ссылки, и выдала всего два варианта отметив, что некоторые кнопки, возможно, нажали дважды или даже трижды, потом связалась с Национальной Телефонной Базой Данных, еще раз проанализировала оставшиеся номера и вычеркнула те из них, которых вообще не существует. Два полученных номера местные. Первый – небольшого детского дошкольного учреждения, что находится на бульваре Фламинго. Второй – клуба «Берег Слоновой Кости». Нетрудно догадаться, какой из двух нас интересует. Невероятно. — сказал Джек, переводя взгляд с монитора на молодого сержанта. — Отлично сработано! Благодарю, сержант! Сержант развернулся и вышел из компьютерного центра. Элис тоже направилась к выходу. Коллинс и Эверетт догнали ее в длинном коридоре. — Итак, сначала необходимо узнать, в каком рис состоянии, потом выяснить, успел ли он передать информацию о событии, — сказал Джек. Элис внимательно на него посмотрела. «Я связалась с выходом номер два. Если вы пойдете туда, я распоряжусь выдать вам оружие. Разыщите Риза и верните его в центр, как можно быстрее!»